Глава 81 Олеся. «Эй, Андрей, погоди!» Не успеваю бежать за заречным по коридору больницы. «Сегодня его выписали. Наконец-то!» «Тебе нельзя!» «Что, малышка?» Улыбается он, оглядываясь на меня. «Не знаю. Так быстро двигаться!» Смотрю на него с сомнением. До сих пор жутко волнуюсь за его здоровье. Кажется, одно неосторожное движение, и его рана снова откроется. «Олесь, всё хорошо, честно!» Он резко останавливается, а потом чмокает меня в щёку. «Пошли уже! Я больше ни минуты не хочу тут задерживаться!» Мы спускаемся в лифте, и я смотрю на Андрея. Сегодня он выглядит точно так же, как в день нашего первого знакомства. В костюме, в пальто, чисто выбрит и даже волосы стильно уложены. Вообще, сегодня, когда по привычке пришла к нему в палату, так не узнала. Точнее, узнала в нём того прошлого Андрея и сильно удивилась переменам. Ведь последние пару недель я видела его исключительно в пижаме. но ну, а теперь он снова стал тем стильным красавчиком, в которого я когда-то влюбилась. «Где Никита?» – спрашиваю и продолжаю улыбаться. вспоминая, как после вчерашнего поцелуя в машине Ника он подвёз меня до дома – Долго напрашивался в гости, и мне самой дико хотелось его пригласить, но я решила, что пока не могу этого сделать. Несмотря на моё искреннее прощение и то, что я и правда люблю этих обаятельных гадов, понимаю, что до того, как снова смогу полностью расслабиться в их обществе, нам троим необходим разговор». «Он машину подгоняет», — улыбается Андрей. «Идём». Берёт меня за руку и тянет за собой. Я улыбаюсь, чувствуя тепло его сильной ладони. «Как же я скучала по нашим встречам, по свиданиям, по тем сумасшедшим эмоциям, что эта парочка всегда дарила мне!» Андрей открывает передо мной дверь пассажирского места, а Ник остаётся за рулём. «Вы что?» – вспоминает то, что говорила им вечер нашей самой первой встречи. «Вы меня похищаете?» Кажется, парни тоже вспоминают мои прежние слова и улыбаются. «А тебе бы этого хотелось?» — повторяет своим слова Никита. Я задумчиво смотрю на них, а потом, выдержав паузу, киваю. «Вполне возможно!» — усмехаюсь. «Значит, так тому и быть!» — заканчивает наши мысли Андрей. Пока машина едет по центру города, мы весело болтаем. За то время, что Андрей провел в больнице, он, кажется, прочитал пять новых книг в то время как Никита активно помогала своему теперь уже полностью оправданному отцу с открытием новой автомастерской. «Я делюсь подробностями своей жизни. Теперь, когда у меня есть настоящая работа, я чувствую себя полезной. Конечно, с девочками мы встречаемся несколько раз в неделю. Часто они приходят в кафе, и после смены мы с ними еще какое-то время зависаем. А потом Лера подвозит меня домой». У меня теперь прививка от ночных прогулок в одиночку на всю оставшуюся жизнь. «Лера приглашает вас к себе на день рождения», весело сообщая Нику и Андрею, когда парни паркуются в незнакомом месте. «Она же нас ненавидит!» С сомнением усмехается Андрей. «Терпеть не может!» подакивает Никита. «Ничего подобного!» закатываю глаза. «Она вас полюбила после того, как вы мне жизнь спасли!» «Так что, идём? У неё день рождения через две недели, в конце ноября». «Давай обсудим это чуть позже, милая». Никита глушит мотор. «Сейчас мы хотим пригласить тебя в одно очень красивое место». Андрей обходит машину и открывает мою дверь. Мы выходим, и я оглядываюсь. Вывеска говорит о том, что мы приехали в ресторан, очень крутой и фешенебельный, в ресторан на крыше небоскрёба. Здание такое высокое, что пока мы поднимаемся на лифте, я успеваю почувствовать напряжение между нами тремя. Интересно, о чём они хотят со мной поговорить? Выходим из лифта, и хост провожает нас на наши места. Ммм, какой шикарный вид, весь город как на ладони. Я очень скучал, — первым начинает Андрей, берёт меня за руку и усаживает на мягкий диван за наш столик. «Ты не против провести этот вечер с нами?» Никита тоже заглядывает в глаза. «Нет», — мотаю головой, а во рту пересыхает. «На самом деле, я тоже хотела с вами поговорить», — признаюсь. Андрей прижимает мою руку к губам, а Никита просто нежно сдавливает другую ладонь. «Милая», — первым начинает плохиш, «я очень тебя люблю. Ты знаешь, что уже давно схожу по тебе с ума, лесь «И хочу, чтобы ты...» Внезапно он достает из кармана красную бархатную коробочку. «Чтобы ты всегда была со мной, понимаешь?» У меня глаза из орбит лезут от такого поворота. «Неужели? Боже!» Сердце сейчас из груди выпрыгнет. Не могу поверить, что и правда он делает это. «Лезь!» — в этот раз говорит Андрей. «Я очень люблю тебя, девочка моя!» Снова касается губами руки. И «Я не представляю без тебя жизни. Я пытался бороться, но проиграл. А ты захватила мое сердце и стала там полноправной хозяйкой. Поэтому я тоже очень хочу подарить тебе вот это». «Я забываю, как дышать, когда Андрей достает из кармана другую коробочку. На этот раз синего цвета. У меня в груди все трепещет. Не могу поверить, что происходящее мне не снится». «Нет». «Должно быть, сплю. Они оба? Они хотят?» «Нас двое, а ты одна?» — Ник усмехается. «Мы с Андреем очень много думали и поняли, что ни один из нас не сможет жить без тебя, поэтому решили, что выбирать тебе не нужно. У тебя будем мы оба». Словно сговорившись, они достают кольца почти одновременно, а потом замирают, глядя мне в глаза. В них поблёскивают лукавые искры. «Конечно, если ты сама этого хочешь», — продолжает мысль Андрей. «Скажи, ты согласна?» Выдерживаю драматическую паузу, кусая губы. Вижу, как они волнуются в ожидании ответа. «Да, хорошенько я их запутала отказами, если даже в этот суперромантический момент они не уверены в моём согласии. Однако, кажется, я уже знаю, что ответить им». Набираю в грудь побольше воздуха и шепчу.